Глава 1. Сырым холодным днем. Сырым холодным и мрачным днем в феврале 10 лет назад я одним днем поехала во Францию. Эта поездка изменила мою жизнь. Я взяла отгул на работе в Лондонском банке и поехала в Кале, в Северной Франции, купить вина с моим отцом Фрэнком и мужем Марком. Мы жили в Юго-Восточном Лондоне близко к отцу так что попасть во Францию было легко. Мы могли выбрать между кораблем и поездом всего в часе езды от дома. Первая поездка в Кале оказалась такой легкой, что мы стали ездить туда регулярно. Мы покупали вино в одном из винных супермаркетов, обедали в дружелюбном городе, бродили по магазинам, пробовали местные сыры, которые как будто обжигали язык, и покупали вкуснейшие пироги, которых просто не бывает нигде, кроме Франции. Затем мы садились на корабль или поезд и отправлялись обратно домой. В начале 2000-х алкокруизы, как их тогда называли, были очень популярны среди британцев, желавших погрузиться во все французские жидкости. Это было перед экономическим спадом, и паромы, сновавшие по ламаншу, были полны людей, которые хвастались, что купят бутылку вина по цене яйца. В тот февральский день было холодно. Шел мокрый снег, небо было отвратительного серого цвета, как будто кто-то раскрасил его грифельным карандашом. Мы укутались в пальто, шапки и перчатки, на полную включили отопление в машине и задавали себе вопрос, не сошли ли мы с ума, если едем во Францию в такую погоду. В коле мы зашли в винный магазин Majestic. Я решила показать отцу достойные французские вина — надеясь, что он будет меньше пить крепкий алкоголь, на который стал недавно налегать. Он раздражал всех вокруг, и это было его любимым занятием. Отец мог попробовать вино и максимально громко заявить, что оно мало чем отличается от ослиной мочи. Впрочем, он никогда его не выплевывал. В итоге он приобрел бутылку крепкого мерло, и я не сомневаюсь в том, что персонал магазина всем коллективом выдохнул, когда мы вышли за дверь. В этот печальный день, вместо того, чтобы пообедать в Кале, как обычно мидиями, с картошкой фри, самым популярным блюдом Северной Франции, мы решили забраться поглубже. Мы выяснили, что в часе езды от Кале есть приятный типично французский ресторан, где мы сможем насладиться вкуснейшим обедом и потом вовремя сесть на паром обратно в Дувр. От мысли об уютном кафе с дружелюбными официантами И шеф-поваром, который мог бы получить звезду Мишлен, но был заинтересован только в качественной готовке для местных, мы обливались слюной. Копаясь в картах Франции, я случайным образом выбрала городок под названием Эден. Он был как будто подходящего размера. На карте несколько оранжевых прямоугольников показывали, что там было достаточно зданий, и я была уверена, что в одном из них уж точно есть место, где мы могли бы пристойно поесть. В конце концов, это Франция, страна высокой кухни. Мы приехали в Эден как раз в тот момент, когда все рестораны города закрылись перед носом страждущих. Было два часа дня. «Проклятие!» — с отвращением сказал мой отец. «Кто ж захочет жить во Франции?» Мы бесцельно брели по главной улице города, поглубже спрятавшись в воротники пальто, защищаясь от кусачего ветра. Нам было совершенно все равно, что дома в городе были очень красивыми, что в них находились интересные маленькие магазинчики, что городская ратуша была построена во времена Карла V, императора Священной Римской империи и правителя этой части страны в XVI веке. Мы не видели ничего, кроме закрытых окон булочных и знаков «закрыто» на каждом ресторане. Вскоре нам стало очевидно, что для голодных туристов в зимний день не был открыт ни один ресторан. Измотанные мы направились на вымощенную булыжником центральную площадь, где припарковали машину. По дороге Марк остановился посмотреть в витрину агентства по недвижимости. Он тогда работал в ипотечной индустрии, и поэтому, куда бы он ни поехал, всегда смотрел цены на недвижимость. Мы с отцом нехотя притормозили. Пока мы стояли там, удрученно уткнувшись в крохотные фотографии домов за окном, по которому вниз сползали потоки мокрого снега, агент открыл дверь. Он посмотрел на нас и сказал на английском, и как только догадался. «Хотите чашечку кофе? Вы, кажется, замерзли. Папа зашел в помещение так быстро, что я и не заметила движения. Он устроился в теплом офисе и прихлёбывал кофе, который ему с удовольствием предложил француз. «Настоящий истинный кофе — французский кофе», — объявил он. Кофе был похож на машинное масло. Крепкий, густой и почти черный. Раз уж мы зашли, агент, будучи хитрым представителем профессии, попытался продать нам дом. Шанс на это у него был равен шансу встретить единорога на пароме по пути домой. Единорога, на котором было написано «Запрыгивай, я отвезу тебя обратно в Англию очень быстро. Тебе не придется слушать, как два мужика ноют о том, как им холодно и как им не нравится этот день». Но я уже была тут. Агент по недвижимости смотрел прямо на меня. «Сколько у вас денег?» «Нисколько», — ответила я. «У меня вообще нет денег». «Если бы у вас были деньги на дом, сколько бы их было?» Так мы общались несколько минут, потихоньку отогреваясь. И в итоге француз сказал нам, что мы попали в местность невероятной красоты под названием Семь Долин. Историческое место, дружелюбное, и здесь есть что посмотреть. «Здесь все закрыто!» – буркнул отец. Агент продолжал болтать о преимуществах жизни во Франции, о том, что наличие дачи может изменить жизнь семьи что вот это конкретное место – истинная жемчужина, что дома стоят очень дешево, так дешево, что нас это удивит, и что у нас на самом-то деле есть деньги. В конце концов, я в шутку сказала, что если бы у меня были деньги, то их было бы меньше ста тысяч евро. Агент аж поперхнулся и стал листать папку, лежавшую на столе. «Марк и папа посмотрели на меня так...» Словно они увидели того единорога, который недавно мне привиделся. Агент по недвижимости передал мне три листочка и сказал, «Вот, три дома по цене меньше ста тысяч». Нас отпустили. Очевидно, что британцам две чашки кофе не положены Он хотел, чтобы мы ушли. На дворе стоял 2004 год, и все, кто приезжал из Великобритании, — Считались богачами и наверняка могли купить отстойные старые французские дома за бешеные деньги. Сели мы обратно в машину и стали спорить о том, что делать дальше. На многие мили вокруг не было ничего, кроме Эдена. «С таким же успехом можно и на дома посмотреть. Они не так уж далеко», — сказала я. «Нам же надо было чем-то заняться. У моих любимых мужчин лица от злости побелели». Марк изогнул бровь и посмотрел на меня тяжелым взглядом. И он выражал вовсе не все, что ты хочешь, милая жена. «Ну, просто так», — добавила я. «Может, мы найдем открытый бар рядом с одним из них, или по дороге увидим что-нибудь. Либо так, либо обратно в Кале». Открытый бар. Магические слова для двух замерзших мужчин. Мы отправились в путь вовсе не с серьезными намерениями. Мы хотели просто найти открытое кафе где-нибудь в этой глубинке. Следующие 30 минут мы ехали по крохотным деревенькам мимо сотен грязных полей с несчастными мокрыми коровами. Мы заметили пару церковных шпилей где-то на горизонте, но совершенно никаких признаков жизни или магазинов. В итоге мы приехали к одному из домов в списке. Он находился в деревне, в которой была всего лишь одна улица, вдоль которой росли высокие деревья. Улица была такой узкой, что разъехаться на ней могли только две машины. Вдоль дороги бежал небольшой ручей, поэтому к каждому дому был подведен мостик. Они казались такими хрупкими, что вряд ли бы выдержали мужчину, не говоря уж о машине. К дому, на который мы приехали смотреть, Тоже вел такой мостик. Здесь, очевидно, не было ни кафе, ни бара, так что я предложила осмотреть дом. Я тут же услышала многочисленные стоны. Сам воздух в машине был наполнен страданием так же, как воздух снаружи дождем. Дом оказался длинной низкой фермой с белыми стенами, синими окошками и красной черепичной крышей. Типично для этой местности – По дороге мы проезжали множество похожих строений, дом был, очевидно, пуст и давно, сад, полный мусора, зарос сорняками. А на тропинке, ведущей к дому, виднелись следы пожара. Если бы на дворе был Хэллоуин, я бы ушла, дом выглядел настолько пугающе. На окнах не было жалюзи, как в остальных домах в деревне, так что можно было подсмотреть, в каком состоянии была гостиная. Все поверхности были покрыты линолеумом, популярным в 1960-х. Кто-то как будто представил, как могла бы выглядеть психоделическая картина, а потом попробовал ее изобразить. Оранжевые, коричневые, желтые завихрения и круги схлестнулись в битве за самый безумный узор. Тот, кто это придумал, был, вероятно, не в своем уме. Казалось, что человек, который украшал комнату, Тоже был нездоров. Линолеум лежал на полу, на стенах, на двери и на потолке. Сложно было сделать комнату более тошнотворной. Мне подумалось, что это могло быть убежищем серийного убийцы. По крайней мере, в фильмах ужасов по телевизору были похожие. К этому моменту ко мне уже присоединился Марк. Отец отказался выходить из машины и тоже смотрел в грязные окна. «Кто бы мог подумать, что внутри он может выглядеть еще хуже, чем снаружи. Хочешь его купить?» – спросил он хохоча, пока мы возвращались к машине. Примерно милю мы проехали до следующего дома. И снова это была деревня без кафе, бара, магазинов и признаков жизни. Жалюзи закрыли дом от ледяного зимнего дня. Клубы дыма поднимались из нескольких труб, и их тут же сносило ветром. Казалось, что это город привидений. И к тому же, хотя был только день, начинало темнеть. «Вот и он», — сказала я Марку, наконец заметив номер дома. Он остановил машину на обочине около довольно симпатичного дома, похожего на предыдущий, но без мусора, сорняков и мостика. Я не выходила из машины. Смотреть под ледяным дождем на дома, которые ты не хочешь покупать, такое себе развлечение. Недалеко раздался собачий лай — И дверь ближайшего дома открылась. На крыльце появился худой лысый мужчина, одетый в зеленый свитер слегка военного вида. Он стоял, не двигаясь, и смотрел в нашу сторону. Взгляд его был недружелюбным. Затем на улицу вышли короткостриженная женщина и два ребенка. Все они, не двигаясь, наблюдали за нами. «Просто продолжай ехать!» – зашипела Яна Марка. «Это как в холмов есть глаза. Они к этому готовились!» И мы поехали дальше. Мы не собирались смотреть на последний дом, но он был по дороге к нашему парому. Надо было проехать несколько миль по пустынным деревням, а затем свернуть к крутому холму, окруженному лесами и небольшими горами. Мы были в самом сердце семи долин, и снова тут не было ни кафе, ни магазинов, ни людей. За час поездки мы не увидели ни одного места, где можно было бы поесть или выпить. Когда я это вспоминаю, Все время задаюсь вопросом, что же заставило меня сделать то, что я сделала потом. В этом городе тоже было несколько домов, похожих на фермы, большая церковь и крошечная ратуша, около которой на пустой парковке стояла елка, с которой печально свисали рождественские украшения. Последним домом в нашем импровизированном расписании просмотров оказался деревенский домик. Он стоял на перекрестке чуть в стороне, на небольшом холмике. Мы проехали почему-то вроде грязевого потока, так как на дорогу это едва ли было похоже, и остановились у сломанных ворот. Место было абсолютно непривлекательным и излучало мистическую атмосферу. Мы видели лишь часть дома из-за уродливой бетонной стены, которая закрывала сад. А то, что мы все-таки увидели, не смогло выманить нас из машины, но я все же колебалась, и этого было достаточно, чтобы взбесить отца. А мы не можем просто вернуться в Кале и поехать домой. Мне холодно, скучно, и я голоден. Он был прав. Мы просто тратили время. В Кале или в порту мы могли, по крайней мере, купить чашечку горячего кофе, а куча ресторанов были открыты весь день из-за туристов. Марк повернул ключ зажигания и был готов уезжать. И в этот момент дверь дома открылась. На улицу вышел мужчина и помахал нам. «Подождите минуту», — сказала я. «Я просто скажу ему, что нам ничего не нужно, и тогда мы поедем обратно». Я немного говорила по-французски и была уверена, что смогу объяснить, что мы не просто шастаем по деревням, чтобы ограбить какой-нибудь дом. Это на случай, если мужчина не понял, почему мы сидим в салоне авто и всматриваемся в окна. Я вышла из машины и подошла к воротам. Дорога была грязной, и вода неслась по ней к подножию холма, Каблуки вязли в грязи, которая была везде по дороге к воротам. Я услышала, как за мной открылась дверь машины. Отец решил выйти покурить. Мужчина уже подошел к воротам и протягивал мне руку. «Вам помочь?» — сказал он с английским акцентом. «Здесь, во французской глуши». И именно в этот момент прекратился дождь. Луч закатного солнца прорвался через тяжелые облака. И мне показалось, что я купаюсь в сияющем океане. У подножия грязного холма в чьем-то саду закрякали утки, и эхо их веселого кряканья разнеслось по долине, как смех. Где-то недалеко я услышала нежное блеяние овцы. Оно звучало, как приветствие. Ритмичный, мелодичный и успокаивающий звук церковных колоколов поплыл в воздухе. Казалось, что это была судьба. «Здравствуйте», — сказала я. «Агент из Эдена рассказал нам об этом доме, и мы подумали, что его можно посмотреть». «Обалдеть! Мы только вчера его выставили на продажу», — выпалил мужчина. «Мы пока не готовились к просмотрам. На самом деле тут живет моя дочь, и она пока не убиралась. И я вот как раз подошел, чтобы убедиться, что ветер не снес двери». Я услышала, как отец хлюпает носом у меня за спиной, — «Может, хотите чаю?» – спросил мужчина. «Да, спасибо», – ответила я, опасаясь поворачиваться к своим пассажирам. Было бы очень здорово. Я и сейчас не знаю, почему я приняла приглашение. Просто мне показалось это правильным, несмотря на ледяные взгляды, которыми наградили меня Марк и папа.